Повсюду лежали трупы самых нелепых и устражающихся созданий, причем некоторые из них в силу высокой живучести все еще продолжали организировать. Для движения к лагерю свободников долговцы построились клином. Хамяка поставили в центр и дали в руки детектор аномалий, информация для которого передавалась по беспроводным каналам от каждого долговца. Понятия не имея, как пользоваться прибором,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 Рассказывали о несокрушимой и непредсказуемой мощи долга. Снайпер подобной демонстрации считал бессмысленными. Снайперу было скучно. Униженные и обозленные свободники гребли к своему лагерю, обсуждая планы отомщения неизвестно откуда взявшемуся претенденту на сокровище. Особенно сильно ругался Ганс, словно изливая эмоции сразу за двоих – себя и и замолчащего, как истукан Хука. Но когда до лагеря уже было рукой подать, оказалось, что на берегу их ждет новое испытание. Ганс поднялся с банки, не веря своим глазам и забыв про пулемет. Между деревьев повсюду мелькали черно-красные пятна формы долго, а на берегу, в окружении двух пулеметчиков и снайпера,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 Помимо отлично подготовленных бойцов, которых если понадобится, без сомнений, расстаться жизнью, этот клан отличался мелочностью и мстительностью по отношению ко всем, кто когда-либо осмеливался открыть огонь по его подразделениям. Впрочем, особого зла долговцы не держали, философски считая любую стычку, где никто не погиб, недостойной даже микроскопической мести.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 — И вы не имеете права лишать нас честно добытого хабара. Присутствующий в разговоре Ганс прикрыл глаза рукой. Бук смотрел в сторону, но от его взгляда в этот момент мог бы оплавиться и камень. Борг с брезгливым любопытством смотрел на когтя. — Как ты сказал? Желчи в голосе лидера долговцев хватило бы на десяток брезгливых стариков. — Честно добытого?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 В доме он в своем сидит, а вчера человека моего убил, сверчок сморщенный. Пошёл отсюда!» — сказал Борг и повернулся к Хуку. «С самого начала про крота, пожалуйста!» Мне видя смысла врать, Хук честно рассказал, как они поймали одного крота, а потом к ним самостоятельно пришел другой. Борг слушал, не перебивая и никак не выражая эмоции. «Крот!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 А с другой стороны, к ним на помощь должен был немедленно выдвинуться квад Гара. Борг со своим квадом брал на себя обход озера с юга, чтобы перекрыть дорогу беглецам. Хамека в любом случае требовалось взять живым. Така Борг предпочитал получить оглушенным. Но если свободникам пришлось бы пристрелить мутанта, особых возражений у долговца это не вызывало.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 и свою надувную лодку и отправил в погоню. Рот должен был провести обе лодки между аномалий, а потом вернуться на надувную лодке долго, чтобы Борг мог отплыть козеру.